Ближе к вечеру голова поутихла, даже новая порция пермидона не понадобилась. Это было очень хорошо, потому что для запланированного предприятия ему требовались ясная голова и крепкое тело. Поужинал мазор с аппетитом, хотя при появлении санитара изобразил из себя умирающего лебедя. Пусть для протокола запомнят его больным и беспомощным. Санитару, заку из уголовников, было, впрочем, глубоко наплевать на его самочувствие. Его должность была хорошая, и не затем его сюда устраивали, чтобы он интересовался здоровьем разных там слабосильных фраеров. Часов в изоляторе не было, окна тоже, однако ориентироваться во времени было все-таки можно. Около десяти вечера окончательно стихла всякая активность. Пациенты улеглись спать. Обслуживающий персонал тоже отправился на заслуженный отдых. Лейтенант знал, что самый крепкий сон у человека предутренний. Однако не собирался ждать так долго. По его прикидкам, вся санчасть должна была погрузиться в сон уже после двенадцати. Таким образом, лучше всего отправиться на дело между часом и двумя. Так он и поступил. К тому моменту, когда он встал с кровати, в его арсенале имелся еще один способ передвижения, более устойчивый, чем первый. Суть его была проста. Левая нога движется, как обычно, а правая как бы описывает вокруг нее дугу. Это было похоже на то, как движется циркуль козья описывая полукружье вокруг неподвижной основы. Когда, по его ощущению, нужный момент настал, Мазур осторожно сел на кровати. Посидел немного в темноте, чтобы глаза привыкли к окружающему пространству. Потом поднялся, вытянул руки вперед, чтобы случайно не удариться о стену, и стал потихонечку костылять к выходу из изолятора. На его счастье... Санчасть у них запиралась только снаружи. Внутренние двери на ночь лишь прикрывали. Это тоже следовало отнести к везению или, выражаясь блатным языком, к фарту. Медленно, шаг за шагом, проковылял он по коридору и добрался до общей палаты. Здесь было посветлее. Через забранные решеткой окна с трудом проходил тусклый свет уличного фонаря. Правда, распознать люлик оказалось все равно затруднительно. Начнешь вглядываться по очереди во все спящие физиономии, наверняка кого-то потревожишь. Однако лейтенант надеялся не на зоркое зрение, а на тюремные традиции. Кровать пахана должна располагаться немного на отшибе от других кроватей. Да и само место, где угнездился вор в законе, должно несколько выделяться на общем фоне. Так оно и вышло. Место блатаря он увидел почти сразу, как вошел в палату. В ближнем к двери углу. Отлично. Убегать потом будет недалеко. Располагалась железная кровать, рядом с которой стояла крепкая тумбочка и вполне устойчивый стул. На спинке стула были аккуратно повешены не фраерские лохмотья, а вполне приличный клифт. Человек, лежавший в кровати, был накрыт хорошим ватным одеялом. Под кроватью прочно обжились новые прохаря. С вероятностью 99% из ста здесь должен был лежать лёлик. Убить Урку сейчас было бы проще простого. Зажать сонную артерию, и он даже не проснется. Доктор утром зарегистрирует смерть от остановки сердца. Дело в лагере почти обычное. Похоже, вся палата спала, но все равно тут было неспокойно. Кроме обычного всхрапывания, там и сям раздавались стоны. Кто-то тихо вскрикивал во сне, что-то бормотал. Мазур даже различил слова «Нет, не надо». Ад, в котором жили заключенные, не оставлял их и во сне. Мазур склонился над лёликом. В слабом отсвете фонаря лицо вора изменилось. Оно не было больше жестокой и похабной маской людоеда, как днём. Сейчас оно казалось обиженным и даже каким-то детским. Сердце у Мазура дрогнуло. Может, он несправедлив к лёлику? Может, по природе тот не такой уж и плохой человек просто вынужден демонстрировать жестокость, чтобы самому не стать жертвой своего же брата-блатаря? Но тут он вспомнил воснецовский деревянный крестик в руке уголовника и отогнал от себя глупую жалость. Если ад есть, пора отправить туда этого зверя, и как можно глубже при этом, на самые жаркие сковородки. Он протянул было руку к шее спящего и замер. Тот, лежа на спине, глядел прямо на него неподвижными круглыми глазами. На несколько секунд Мазур превратился в соляной столб, способный рассыпаться от одного движения. Он знал, конечно, что есть люди, способные спать с открытыми глазами. Такой талант у некоторых открывается после следственного изолятора или тюрьмы, где людей таскают на допросы ночью и о днем не позволяют спать. За этим строго следит конвойный. И тогда арестованный, чтобы не погибнуть от нервного и физического истощения, учится спать с открытыми глазами. Со стороны кажется, что человек просто сидит. Но на самом деле он спит. Может быть, Лёлика из той же когорты? Однако только что глаза у него были закрыты. А теперь почему-то открылись. Что это значит? Спит он или нет? Стоит ли все-таки попытаться удушить его, или надо срочно менять планы? Никакого решения принять он так и не успел. Лёлик открыл рот и заговорил. «Прищёл, значит?» — сказал он негромко. Над ответом Мазур не думал. «Да», — прошептал он торопливо, — «я пришел, я обучил Лёлика». Я условия уточнить хотел. «Какие условия?» В ночной темноте змеиный голос пахана звучал особенно страшно. «Какие еще тебе условия?» «Ну, если я соглашаюсь делать, как вы хотели». Язык у него почему-то шевелился трудно, и сказал он, не совсем то, что собирался. И а насчет мальчонки, с которого ты крест снял, он жив еще?» «Опять все знает? отвечал Люлик сонно. Его в тот же вечер в другой барак перевели. — А Крестик как же? — А он его в драке потерял, — ухмыльнулся Урка. — Значит, жив мальчонка, жив и, видимо, здоров. Это хорошо, хорошо. Теперь его совесть чиста, теперь будет проще. — Так ты за этим посреди ночи приперся? Про мальчонку спросить? Глаза у блатаря были такие же круглые и смотрели все так же неподвижно и страшно. Казалось, голос этот не из человека идет, а прямо из преисподней. — Не верит мне, — пронеслась в голове лейтенанта паническая мысль. Догадался сволочи, зачем я здесь. — И все равно нужно врать. Пока ты врешь, есть шанс уцелеть. — Я согласен быть инструктором у братвы, — решительно проговорил Мазур, Но хочу быть в законе. Глаза воры и без того круглые округлились еще больше. — Чего? — сказал он изумленно и сел на кровати. Ты же сам, фраерюга, звонил, что за всю жизнь ложечки серебряной не сбондил, и в паханы ползешь. Лейтенант пожал плечами. Им инструктор рукопашного боя нужен или нет? Если нужен, вот его цена, он хочет стать вором в законе. Урка все смотрел на него, так же молча и изумленно. Только пальцы его непроизвольно скрючились, как будто пальцами этими он уже душил наглого фраера. Мазор внезапно ощутил, что в палате воцарилась мертвая тишина. Никто не храпел, не бормотал, не шевелился, хоть говорили они негромко, но все пациенты проснулись и, затаив дыхание, слушали теперь их разговор. Леля тоже это заметил. Он обвел глазами больничное пространство и сказал негромко: На что вылупились? на боковую? Лагерный народ, лежавший в общей палате, Мигом понял, что негромкий голос — лишь предвестие большой бури, а потому немедленно повернулся на другой бок и закрыл глаза. Блатарь тоже опустился на койку, смотрел в потолок. — Гуляй, — сказал он, наконец, без всякого выражения. — Он не против, он пойдет гулять. Вот только как насчет его условия? — Обмозгуем, — негромко отвечал Лёлик. Мазур молча кивнул и заковылял к выходу, забирая правой ногой в гипсе по кругу. «Циркуль!» — вдруг сказали у него за спиной. Он обернулся, посмотрел назад. Какой-то шнырь высунулся из-под одеяла, смотрел ему вслед. «Смешно костыляешь!» — хмыкнул шнырь. ты циркуль!» Лейтенант ничего не сказал и молча вышел из палаты. Он был доволен, что сбил с толку, отвлек своей наглостью пахана. Еще один шаг, одно слово Лелика, и всем стало бы ясно, что он пришел убивать. И его прямо там в палате поставили бы на ножи. А так, глядишь, еще хоть немного, да поживет.